29 мая томас ройд с трубкой во рту рассеянно следил за процессом сборов ловкие руки его первоклассного малайского слуги аккуратно и быстро заполняли его дорожные чемотаны изредка он окидывал задумчивым взглядом раскинувшиеся за окном плантации целых шесть месяцев он не увидит эту землю с которой за прошедшие семь лет почти сроднился как странно будет вновь оказаться в англии В дверь комнаты заглянул его партнер аллен дрейк привет томас как идут сборы уже все уложено пойдем-ка выпьем на дорожку счастливый ты черт я просто сгораю от зависти Томас ройт медленно вышел из спальни молча присоединившись к своему другу надо отметить что он был исключительно немногословным человеком друзья научились угадывать что он думает потому что Как он молчал? Томас был довольно плотный мужчина с бесстрастным, серьезным лицом и внимательными, задумчивыми глазами. Ходил он немного боком как краб. Такая походка была следствием травны. Во время одного из землетрясений его придавила дверью. Поэтому друзья, подшучивые, называли его крабом отшельником. Его поврежденные правае плечо и рука были несколько ограничены в движениях, добавляя его в виду некую искусственную напряженность. Отчего у людей часто возникала мысль, что Томас постоянно испытывает то ли стеснительность, то ли неловкость, хотя в действительности подобные чувства были почти ему невойственны. Ален Дрейк смешал напитки. Итак, сказал он, добрые охоты. Ройд ответил нечто неопределеное что звучало примерно как да дрейк с любопытством взглянул на него флегматичен как всегда заметил он не представляю как ты решился на это сколько лет ты не был дома 7 около вось долгий срок удивляюсь как ты не растерял всеродственные связи может и растерял ты По твоей немногословности друг мой тебя всегда следовало бы относить скорее к братьям нашим меньшим нежели к человеческому роду ты как-нибудь спланировала свой отпуск ну да частично его по бронзовевшая под малайским солнцем невозмутимое лицо вдруг приобрело глубокий красновато- кирпичный оттенок видно здесь замешана женщина и оживляясь удивленно воскликнул аллен дрейк черт возьми старина да ты покраснел брось городить чепуху хрипловато сказал томас ройт и глубоко затянулся зажав зубами свою старенькую трубку он побил все свои предыдущие рекорды и сам продолжив разговор вероятно сказал он там многое изменилось в я до сих пор не пойму почему ты все откладывал поездку домой заинтересовано сказал дрейк а сейчас вдруг в одночасье решился ройт пожал плечами просто считал что такое неожиданное путешествие может оказаться более интересным к тому же сам знаешь плохие новости из дому да конечно я забыл ведь твой брат погиб в автомобильной катастрофе томас ройт кивнул Дрейк подумал, что это все-таки очень странная причина для отмены поездки домой. Там, насколько ему известно, мать и вроде бы еще сестра. Несомненно, в такое время. И тут вдруг ему припомнилось, что Томас тогда отменил путешествие, прежде чем пришло известие о смерти его брата. Ален с любопытством взглянул на своего друга. — Однако темная лошадка, старина Томас. — Ты хорошо ладил с братом? спросил он решив что сейчас по прошествии трех лет он уже может задать такой вопрос с адрианом да нет не особенно у нас с ним было малого общего каждый шел своей дорогой он был адвокатом да совсем другая жизнь размышлял дрейк адвокатская контора в лонондоне деловые приемы клубы зарабатыва денег посредством словесных поединков он подумал что Адриан ройд. вероятно был полной противоположностью молчу ну тоасу твоя матушка ведь еще жива что до «Да, родительницы наши в добром здраве но по- моему у тебя есть еще сестра томас отрицательно мотнул головой нет а я думал есть но кто же тогда на той фотографии «Не сестра», — пробубнил Томас, — «дальняя родственница в некотором роде. Она осталась сиротой и росла вместе с нами». И вновь легкий красноватый оттенок проступил сквозь бронзовую кожу. «О, — подумал Дрейк, — кажется, мы попали в точку». «А она замужем?» — спросил он. «Была. Ее мужем был тот самый парень, Невиль Стрэндж». а да известная личность он вроде бы изрядно преуспел в теннисе да она развелась с ним все ясно сказал себе дрейк значит ты спешишь домой к ней чтобы попытать счастьем с смелоостивившись он сменил тему разговора а что ты думаешь насчет рыбалки или охоты сначала надо добраться до дома Вообще-то я рассчитывал немного пожить в Солткрике. Возможно, найму там лодку. Я знаю эти места. Очень живописная природа. Помню, там еще был милый старомодный отель. Да, Балморал-Корт. Может, я там и остановлюсь или погощу друзей. У них дом в Солткрике. Звучит заманчиво. М-м-м, да. Ха-ха. Солт Крик — приятное тихое местечко, ни сутолоки, ни шума. Да — Да-да, — поддержал его Дрейк, — в таких местах никогда ничего не происходит.